«Как он нас, а? Как он нас!» И прыгающие пальцы... просыпали табак. Другой, взведя пружины, хмурис, заряжал на коленях автоматный диск, торопился, поглядывая в сторону выстрелов. Еще слышны были танки и далеко где-то немецкие голоса, перекликавшиеся по лесу. Бил с бронетранспортера миномет, и мины, задевая заветки, рвались в воздухе, как шрапнель. Сюда, в глубину леса, пока еще достигали редкие пули. Васич стоял под деревом спиной... Опершись о ствол, сунув руки в карманы шинели. Он знал, что немцы продвигаются по лесу, скоро они будут здесь, но он все не давал приказа отойти». Где-то еще должны быть люди, отбившиеся, прорвавшиеся поодиночке. Не может быть, что это все и больше никого не осталось. Он отходил последним, где-то бродят поблизости те, кто раньше пробился в лес. И он все ждал и не уводил остатки дивизиона. Люди, сидя на снегу, прислушивались к голосам и выстрелам. Они как будто приблизились. Подошел Ищенко. Люди беспокоятся, чего мы ждем. Васич поднял на него глаза. Он смотрел на него и что-то хотел вспомнить, что-то важное, с ним связанное. «Ты отходил с первой батареи?» «Нет», — быстро сказал Ященко, — «первую вел Званцев. Я как раз был у них перед этим, перед тем, как танки прорвались. А что? Ты почему спрашиваешь?» Но Васич не заметил его беспокойства. Он думал о своем. Должен был еще кто-то пробиться в лес. Не могли все погибнуть. Из тех, что с тобой отходили, жив кто-нибудь, Ищенко молчал. Он боялся этого вопроса. Постой, ты из какой батареи? Тогда Ищенко закричал: Ты что, проверяешь меня? Васич посмотрел на него, и тяжелое подозрение шевельнулось в нем. Он опустил глаза. Он медленно вспоминал, Ищенко не было ни на второй, ни на третьей батарее, когда он приказал подорвать пушки. «Вот — Вот-вот! — кричал Ищенко, показывая на шинели дырки от пули осколков, просовывая в них палец. — Вот где я был! Неужели бросил людей? — Васич стоял, глядя вниз. — Послать разбитый дивизион под гусеницы танков? Без рекогностировки? Не разведав, не уточнив, Нами затыкали дыру, как амбразуру чужим телом. Кто отвечает за это? Они проехали по нас, давили людей танками. Рядом со мной срезало связного, очередью с танка, вот». Он опять проткнул дыру на рукаве, и когда его палец прошел тем путем, каким вот здесь прошла пуля, случайно только не убивший его, он содрогнулся. содорогнулся от ненависти к людям, пославшим его под танки, и от жалости к себе. Им никакого дела не было до всей его прожитой жизни. Он, безупречно прослуживший столько лет, провоевавший всю войну, мог сейчас, как те порезанные из пулеметов, раздавленные танками, валяться на снегу. И теперь за то, что он жив, его хотят сделать виновным. Вспыхнула над лесом ракета, и Васич близко увидел его лицо. Бледное, зеленоватое при падающем сверху химическом свете, оно дрожало от нервной судороги, комкавшей его. И странный лес окружал их, черный, движущийся вокруг деревьев тени, на зеленом снегу. — Ты что предлагаешь? — он спросил, тихо сдерживаясь. — Раньше надо было предлагать. Когда отправляли... «Разбитый с тремя пушками дивизион против тигров! У меня пять патронов в пистолете! Кто отвечает за это?» А в самой глубине сознания билась мысль отвлечь, отвлечь Васича, пока подозрение не укрепилось в нем. И рядом с этим жалость к себе, такая, что ломила сердце. И если его жизнь для них ничто, так он сам должен бороться за нее, сам!» «Что ты сейчас предлагаешь? Судить за все, что произошло здесь?» Длинная автоматная очередь пронеслась над ними, и при ее мгновенном огненном свете глаза Ищенко блеснули. «Замолчи!» От тяжелых толчков крови в ушах Васич плохо слышал. Приблизившиеся, выкрикивающие безумные слова лицо Ищенко, близкие выстрелы, ночь, осветившаяся вдруг трассами пуль — сверкавшими среди деревьев. Люди уже вскочили на ноги и стояли сгрудясь. Если они услышат то, что кричит этот человек, если поверят, что кто-то виноват во всем происшедшем здесь, они не смогут бороться, не выйдут, погибнут здесь. Замолчи! голос которым васич сказал это испугал ященко но выстрелы приближались и отчаяние придало ему несмелости правды боишься закричал ященко поздно с единственным желанием спасти этих людей которых он вывел сюда из под огня васич потянулся В тот момент, когда он почувствовал пистолет в своей руке, лицо Ищенко, белое расплывшееся пятно, отшатнулось от него, и горячие пальцы вцепились в его руку. Вместо глаз Ищенко чьи-то другие испуганные глаза. «Товарищ капитан! Товарищ капитан!» Лейтенант Голубев держал его за руку, а уже бежали под выстрелами солдаты, и вслед им в черноте ночи сверкали меж стволов огненной трассы пуль. Люди, пригибаясь на бегу, отстреливались назад. Васич вырвал руку с пистолетом, но Голубев еще крепче схватил ее. Мимо пробежали трое. Средний, Кривошеин прыгал на одной ноге, обняв за шею двух других, и солдаты почти несли его. «Пусти!» — сказал Васич. С пистолетом в руке он отступал последним, и всякий раз, перебегая от дерева к дереву, видел, что Голубев ждет его. Обойма кончилась. Он сорвал с шеи автомат. Целясь из-за деревьев, бил короткими очередями по вспышкам и снова отбегал, пригибаясь, метя по снегу полыми шинели. В густом, засыпанном снегом сосняке Васич опять собрал людей и повел их на северо-запад. На карте, лежащей у него в планшетке, поместился только краешек этого леса, а пушка, где они прорвались, опрокинув немецкую засаду. Дальше карты не было. Он вел людей по компасу, и люди, с доверием следовавшие за ним, не подозревали, что он ведет их наугад. Знал об этом один Ищенко, но он теперь молчал. Васич шел впереди, сутулясь больше обычного, словно всю тяжесть разгрома нес на своих плечах. И когда он оглядывался, всякий раз ловил на себе отчужденный и испуганно недоумевающий взгляд Голубева. Тот поспешно отворачивался. Все дальше от выстрела уводил Васич остатки дивизиона. Он вел их в тыл к немцам, в глубину обороны. Там... Не на пути передвигающиеся массы войск было сейчас безопасней. Солдаты несли на себе раненых и их оружие. Последним шел Багранзе с длинным, туго набитым белым мешочком в руке. Даже когда прорывались в лес, он потерял автомат, оставший с одним наганом — Не бросил этот мешочек. В нем, завернутая в промасленную бумагу, лежала целая вареная курица, жареное баранье мясо, хлеб, несколько крутых яиц и соль в плоской коробке. А на поясе Баградзе пулькала обшитая сукном немецкая пляшка с водкой. Все это он нес для командира дивизиона. Он шел последним и оглядывался назад. Он все еще надеялся, не мог поверить, что майора Ушакова нет в живых. Багровое пламя горящих танков долго в эту ночь металось по ветру, смутные отцветы его освещая поле и край леса, дрожали на снегу, на стволах деревьев, на лицах и шинелях убитых. Бой отодвинулся, но здесь по временам еще раздавались взрывы, и пламя и искры высоко вскидывались вверх. Потом Пламя погасло, и лес, и поле опустились во тьму. Еще светился раскаленный металл, и от земли вокруг догоревших танков шел пар, и снег таял на ней, но он уже не таял на лицах убитых. Разбуженные в теплых хатах, где они после многих суток боев впервые спали раздетые во всем чистом, даже во сне ощущая покой и тепло, Поднятые среди ночи по тревоге, они этой же ночью досыпали на снегу вечным сном под свист поземки. А ветер выл и выл тоскливо по-зимнему. В небесной выси за облаками своим путем плыла холодная луна, еще недавно освещавшая этим людям путь. Поле под ней то светлело, то кмурилось, и снег все мило и мило между крошечными Коченеющими на ветру бухгарками тел.